Глава пятнадцатая. Долго еще сидели, болтали, наслаждаясь едой и видом. Меня немного сморило, хоть и досыпало утром в машине, но то ли обед был очень сытным, то ли потребовалась перезагрузка, но сморило. Прямо на пледе задремала, пригревшись на солнышке, словно довольная сытая кошка. Когда сон стал улетучиваться, осознала, что сморило не только меня, но и рано вставшего И в дороге не спавшего Цербера. Голову начальнику на грудь положила, ногу закинула. Удобненько, конечно, но такое себе позволять вообще-то не стоит. Эх, шеф даже во сне выглядит сосредоточенным и строгим. Отползают от начальника, сладко тяну зеваю. Вечереют уже. Эх, почти весь день на смарку толком карточкой не попользовалась. Надо наверстывать упущенное. Впереди вечер и ночь, надо босса будить и скорее в город». Но сначала страшная месть. Я ведь обещала страшно отомстить. А царь свое слово держит. Подтянула к себе свой рюкзачок, достала косметичку и понеслась. Пририсовала боссу красные усы помадой, сделала густые черные брови. Красавец! Пакость уровня детсада. На больше не решусь, еще прибьет и в этом же лесу прикопает. Сфотографировала работу. <с��> Все, теперь шеф окончательно уверится в моем низком интеллекте. Цербер проснулся под мой заливистый злорадный хохот. От осознания того, какая же я идиотина, становится только смешнее. Начальник вопросительно поднимает свои шикарные черные брови, и мой смех переходит в истерический. В этот момент я простила Церберу все. Как же ему со мной нелегко приходится. Ушла на новый виток истерики. Нет, лучше не усугублять. Достаю из косметички специальные очищающие салфетки. У тебя тут что-то испачкалось? Сейчас сотру. Говорю, я пытаюсь держать очередной порыв хохота. Может, сейчас успею все стереть, и босс ничего не узнает? Подсела к Церберу вплотную и быстро усиленно тру у него под носом, изредка прорываясь на ха-ха. Усишки стерла, с бровями будет сложнее. Какой-то момент начальник утащил у меня из косметички зеркало. Пропустила, но заметила, как он открывает зеркальце. Эй, отдайте это моё, я не разрешала брать. Бросив салфетки, пытаюсь отнять зеркальце, но сила оказывается неравна. Цербер его все-таки открывает и молча осматривает свои шикарные брови. Я затихла. Жду, как отреагирует начальник. Он помрачнел, также, ни слова не говоря, взял мою раскрытую косметичку, размахнулся ею в сторону обрыва и. Я поняла все сразу. Он хочет отомстить и выбросить мою косметику. Она разлетится по высокой траве и кустам, даже если спущусь искать, мало что найду а такую дорогую зарубежную косметику. Я в ближайший год не куплю. Чем мне тогда краситься? «Нет!» — скричала я так, словно Цербер меня в обрыв собрался скинуть и набросилась на него. Навалилась сверху, оседлала. Держу мужскую руку и пытаясь вырвать из мертвой хватки свою ценность. «Не смей! Я тебе этого никогда не прощу!» Наверху я была недолго, Цербер легко сумел перевернуться. И вот я уже лежу на траве, прижатая к земле тяжелым телом начальника. Еще пара секунд борьбы, и мои руки крепко зафиксированы над головой, а косметичка все еще в руке Даниила. На нее он задумчиво смотрит, словно решая, бросать или нет. Есть шанс. Ну, не надо бросать. Жалостливым тоном прошу я, широко и профессионально распахивая глаза. Пожалуйста. Придется извиниться. Прошу прощения. Не так. Согласно деловой этике, повтори. Приношу глубочайшие извинения, мой дорогой и многоуважаемый начальник. У меня до сих пор детство в одном месте не отыграло, но впредь я буду очень послушной, серьезной, старательной, исполнительной и ответственной помощницей. Да я в жизни такое не скажу. Цербер молча достал из сумки черный карандаш и запустил его в пропасть. Ага, ты знаешь, сколько он стоит, ты ему... Забыв, что хотела сказать, наблюдая за тем, как босс достает из косметички помаду. А Цербер знает толк в пытках. «Ладно, я все скажу». Сижу я злобно сквозь зубы. «Скажу, но это не значит, что исполню». Я весь внимание упрямо молчу. Вообще не люблю, когда мне шантажируют. Подумала, подумала. И вспомнила, что на этих выходных вообще-то золотая карточка у меня. Ну и здорово. Хотя нет. царева на шантаж не ведутся. Выбрасывай. Произношу с вызовом. Цербер прищурился подозрительно. Думала, сейчас выбросит косметичку, но не стал. Отдал мне, отпустил и молча стал собираться. Мою сторону не смотрит, выражение лица каменное. Ну вот, теперь я чувствую себя виноватой. Подошла к начальнику, помогаю убираться. Ну, извини, пожалуйста, это я от затаенной обиды, что работать заставляют. У тебя есть выбор. Ты можешь не работать, ну или работать там, где нравится и все устраивает. И тогда потеряю финансирование. Ты так и так его можешь потерять. Ну, если год проработаю, то нет. Слово свой отец держит. У меня тоже есть свои договоренности с твоим отцом, которые я соблюдаю. По ним я не могу просто взять и позволить тебе ничего не делать и не приходить. Ты случайно не его тайный внебрачный сын? Я ничему не удивлюсь. Я ведь тоже тайная. Да и возраст у тебя кажется примерно такой же, как у моих старших братьев. Давай я тебе брови сотру. Или тебе понравился твой новый стиль? Судя по тому, как удивился Цербер моему вопросу про родственные связи и даже, кажется, возмутился, он не внебрачный сын. Ну, или сам об этом не знает. Достаю снова салфетки, пытаюсь дотянуться до лица шефа, но он отстраняется и забирает у меня пачку. «Нет, мы не родственники, и это совершенно точно», сухо отвечает начальник и уходит к машине. Несколько секунд смотрела в спину босса, а потом помчалась в сторону леса. «Природа позвала». Когда вернулась и села в машину, лицо начальника уже было идеально чистое. Цербер завел машину, и мы отправились в обратный путь. Когда выехали на трассу, доверительно положила ладонь на руку шефа. «Знаешь, даже жаль, что ты не мой брат. В чем то ты прикольный. Прыгнуть в парашюта на спор – это был вообще улет. Рука босса под моей ладонью напряглась. «К счастью, я не твой брат. Руку убираю. Злой все еще. Не хочет с царевами родственные связи иметь». «Не уважает. А может, и просто терпеть не может?» «Ну и ладно, подумаешь». До города долетели быстро. Цербер спросил, куда дальше. Я повелела ехать в ближайшие из лучших торговых центров. Но не для показа хорошей жизни туда хочу, а чтобы закупиться напоследок, а то папа карточку неожиданно забрал, еще и много чего из вещей. Черный год наступил, и такой шанс с карточкой нельзя упускать. Первым делом напала на бутик с косметикой. Не глядя... не прицениваясь и не пробуя. Смела с прилавков знакомые бренды. Все, что люблю, взяла. Если сама не воспользуюсь, потом продам. Три корзины набрала. Ты уверена, что тебе все это нужно? Мрачным тоном интересуется шеф на кассе. Конечно, плати давай. Красивые девочки-кассиры на кассе бросили на моего шефа сочувствующие взгляды. Наверное, думают, что это мой парень-кошелек, которого я использую. Но в реальности все иначе. И рядом стоит мой личный злой цербер. Это тебе. Выйди из магазина, говорю я, вручая начальнику дорогущий одеколон. Когда у меня есть папины деньги, я жутко щедрая. Что это? Зачем? Еще более мрачно и подозрительно уточняет босс, не притронувшись к коробке. Не видишь, что ли, одеколон? Один из моих любимых мужских ароматов. Нам еще столько вместе работать, хоть будешь пахнуть, как мне нравится. Не берет. Ладно, я ему в бардачок положу. «Все равно сейчас на стоянку идем, чтобы мои первые покупки убрать». После я бабочкой порхала по бутикам с одеждой, аксессуарами и прочими радостями жизни. Цербер с мученическим взглядом и каменным выражением лица стоически таскался за мной всюду, честно выдерживая условия пари. Мне кажется, ему с парашютом было легче прыгнуть, чем вот это вот все, хотя я сейчас шопинг по ускоренной облегченной программе устроила, ничего не примеряла, не пробовала и не консультировалась». Особо босс напрягся в магазине белья, но даже тут я быстро закупилась самыми красивыми моделями из тех, что мельком увидела на манекенах. Хотела завернуть ювелирный, но тут босс отказал, намекнув, что если скуплю все драгоценности, мой папа такие траты точно заметит, и ювелирку у меня заберут в рамках выполнения условий трудного самостоятельного рабочего года. В магазине электроники Цербер тоже намекнул, что совсем крупные траты будут непозволительны. ну а я все равно купила там себе хороший дорогой чайник вместо того непонятного дышащего на ладан кошмара что сейчас стоит у меня дома еще кое что по мелочи. и, собственно то ради чего вообще в магазин заходила вот это тебе я заранее все эти хорошую модель с достойными характеристиками и шикарным внешним видом поискала часы спрашивает шеф обреченно «Очень умные часы. Попробуй ими попользоваться хотя бы на выходных. Там столько полезных функций». «Зачем ты делаешь мне подарки?» «Потому что могу, и настроение есть. Часы тоже не возьмешь. Я, кстати, шопингом закончила. Сейчас поужинаем вон в том итальянском ресторане и поедем...» «Уже довольно поздно. Клуб?» «Опять не угадал. И что значит поздно? Самое интересное время начинается. Хотя ты в это время, наверное, ложишься спать, да?» Каждый день пораньше, чтобы на любимую работу всегда бодрячком приходить, да? Да, мне нравится высыпаться. Свою работу я люблю. Мне интересно работать, достигать поставленных целей и решать трудные задачи. Невозмутимо произнес шеф. Ты это, видимо, и в резюме пишешь, со смешком замечаю я. Ужинаем быстро, потом едем. Я тоже порой высыпаться люблю. Так что если еще один пункт программы выполним и по домам... По моей указке Цербер привез нас в одно хорошее место в центре. Парк со смотровой площадкой. «Шикарный вид на ночной город, да?» Говорю я, опершись на широкий каменный парапет, любуясь городом и плавно поднимающимися ввысь бумажными фонариками, запускаемыми в основном туристами и детьми. «Красиво, но я не понимаю, почему не тот же клуб?» спрашивает стоящий поблизости Цербер. Мне на плечи вдруг опускается джинсовая куртка, Я видела, как шеф достает ее из багажника и назевает. Тут довольно свежо, да и ветер. Я ничего из машины не брала, хотя пару пиджаков прикупила. Мне показалось поначалу, что не так уж и холодно. Неожиданная забота со стороны шефа. Спасибо, в клуб я могу хоть каждый день ходить. Пропускают бесплатно, напитки мне покупают. Да и клубы мне уже давно надоели. Обычная прогулка в парке тоже не требует затрат. Тут другое. Пойдем по бульвару. Беру начальника под руку и начинаю светский променад. С одной стороны прогулочной дороги город и красивый вид, с другой проезжая дорога. Мимо проходят множество людей. Я то и дело с кем-то здороваюсь. сначала с большой компанией байкеров. Обрадовались мне как родной, поболтали, предлагали покатать, но нет, не сегодня. Потом то и дело попадались знакомые лица. Снова остановилась поболтать со знакомой парой, представила им своего шефа. Мои приятели как-то сразу начали шутить на тему того, что у меня наконец-то парень появился. Неправильно они что-то поняли. У меня каждый день новый парень. Но мне все равно, что они там обо мне думают. Пока болтали, я все больше отвлекалась на туристку в толпе, переходящую от одного человека к другому. Женщина среднего возраста, китаянка, растерянная. Попрощалась со знакомыми подошла к женщине. Так и есть потеряшка. Отбилась от группы, языка не знает никакого, кроме родного. Да и то у нее очень специфическое наречие. Мне женщина обрадовалась, как родной. Вместе определили, куда ей надо, а потом еще с вновь задумчивым и молчаливым цербером проводили ее до места сбора группы. Ну вот, задержались. Говорю с досадой, тяну босса за руку в нужном мне направлении. Идем, там скоро уличное фаер-шоу должно начаться. Обожает танцы с огнем. «Почему ты не говорила, что знаешь китайский? Когда к нам приезжали китайские партнеры, ты вообще никак не показала на совещании, что знаешь язык?» На удивление, с нотками возмущения в голосе, спросил Цербер. «А зачем?» Искренне удивилась я в ответ. Даниил помолчал, несколько секунд буравив меня изучающим взглядом. «Твой отец говорил, что ты с трудом окончила школу, а в университете тебя надолго не удержали даже вливаемые им в бюджет учебного заведения суммы». И тут вдруг оказывается, что ты хорошо знаешь китайский язык, как минимум на разговорном уровне. Весело фыркнула. А ничего, что я с двух до десяти жила в Китае. Мама туда переехала вслед за возлюбленным. У них были довольно долгие свободные отношения. Вот как. А потом где вы жили? Затем, кажется, как раз был год в Индии, потом в разъездах, в итоге вернулись сюда. Но все равно часто куда-то выезжали. В том числе снова возвращались периодически в Китай. Я еще в Англии какое-то время одна жила. Это когда меня папа засунул в тот университет, в который вложил уйму денег. Забыл, как он называется? Хм -хм. Надо не забывать дурочку почаще включать. Кембридж? Возможно, тусовки там шикарные были. Я правильно понимаю, что с грамотностью у тебя проблемы, потому что родной язык тобой практически не изучался. Задал неожиданный вопрос Цербер. Ну, вообще да. В китайской школе этого, конечно, не было в программе, но на слух я хорошо все воспринимаю. Мама китайский так и не выучила, так что с ней мы на своем языке, да и с охраной только так. А еще какие-то языки знаешь? Ну, размышляю, стоит ли так много о себе рассказывать до дотошному начальнику, впрочем, вряд ли это как-то скажется на количестве работы. Можно просто приуменьшить. Английский знаю, бегло-французский, испанский, итальянский, хинди. Совсем немного немецкий. Начальник даже остановился. Твой отец об этом не упоминал. Ну, про английский он знает, иначе бы не запихнул меня в тот университет. А где ты успела выучить английский? А в школе? С твоей жизненной философией, что работать и напрягаться тебе нельзя. Вот пристал. Такая философия со мной была не всегда, да и языки мне легко даются, во всяком случае разговорная часть. Я не напрягаюсь. Когда и из-за чего твои взгляды на жизнь стали такими, как сейчас? «О, мы пришли!» С облегчением и радостью вскрикнула я, клиниваясь в толпу зрителей фаер-шоу.